Студия Медиа Книга представляет Вадим Денисов Антибункер Погружение Читает Александр Чернов Глава первая Зомби в медпункте Алексей Исаев, 27 лет, москвич, неженат, образование высшее Контрактник, старший сержант спецроты егерей 3-й арктической бригады Дверь я открывал, наверное, целую вечность Ментально открывал, стоял еле-еле, прислонившись плечом к фанерной облицовке стены и, не мигая, смотрел на зеленый дерматин в проволочных перетяжках. Грубо врезанный глазок на замок пялился и на блестящую ручку, призывая нехитрый механизм подчиниться. Тупо. Наберусь решимости, положу руку, нажму, потяну, сколько есть силы. Силы не было, дверь не открывалась. И мыслей не было. Пить уже не хотелось. Точнее, истерика уже пропала. Жажда просто переросла в отчаяние. Обезвоживание схватило такое, что оно высушило и желание. Как я вообще стою на ногах? Дёрг. Вяло, брат, вяло. Нужна вода. Кровь загустела, кожа зудит. Кажется, что она натянулась и трескается. Нервные импульсы команды проходят плохо. Бортовой компьютер не способен эффективно управлять полуживым организмом. Комп еще шелестит винтами, а толку нет. Трубки забиты, провода искрят, связи пообкусаны, периферийные устройства работают сами по себе. Спасибо им и на этом, честное слово. Устав поднимать правую, я попробовал использовать другую руку. Не получается, там беда, киселеобразная кровь до сих пор тщетно пытается проскочить по сосудам к пальцам. Настолько затекла. Сука. Это не только эмоциональное. Да и какие тут эмоции. Остатки инстинктов. И только. Сука смотрела на меня с противоположной стены коридора без прихожей. Плаката смотрела, что на фанерке висит. Нахмуренная тетка в белой шапочке уставилась строгими черными глазами, указательным пальцем показывая на какую-то рукописную статью, пришпиленную на стенде внизу. В смысле, не из принтера вылезшую, а выведенную тонким фломастером, неотработанным детским почерком. Некоторые слова были обведены зеленым, некоторые красным. Я еще раз ткнул пальцем белую клавишу настенного выключателя, но лампочка под гофрированным матовым плафоном на потолке так и не загорелась. Похоже, электричество отсутствует. Надо бы что-то сказать. Губы в трещинах, болят, а надо. Человеческий голос, даже если он твой, привычный, всегда действует побудительно. Не стоять же и истуканом. Звук живого слова всегда успокаивает и придает уверенности в себе, если ты слова спокойно произносишь, а не кричишь. Именно поэтому новые Робинзоны, влипшие в патовую ситуацию, стараются разговаривать вслух. Поэтому, ребята, они от скуки или желания вспомнить родной язык. Откуда я знаю? Из личного опыта. Даже находясь в тундре на сезонной охоте, всегда сам с собой в избушке разговаривал. Это не единственный верный способ поддержания человеческого в душе. Есть и другие, но такой разговор очень помогает. И пусть перегревшиеся от тихого обыденного комфорта, мирные медики думают что угодно. Хоть в шизофреники вписывают. Ты... Ты меня... тетя. Поморщившись, я безнадежно попытался сглотнуть и замучал от боли в горле. Ты мне еще предложи статью почитать. Голос был непривычный. Тетка молчала. «Ну, давай еще!» Я опять положил руку на фальшивую бронзу дверной ручки. «Вообще-то ты бы поторапливался, Леха. Уже колени подгибаются. Опять на полу сидеть будем. А поднимешься еще раз?» «Мумии не хочу, гребаный ты диатес», произнес я чужим голосом. «Хм, сейчас умирать действительно глупо». У меня было очень много возможностей сделать это раньше. Судьба предлагала загнуться от норвежского штык-ножа и канадской пули, от осколков снарядов автоматической авиапушки или морской мины. Были неплохие, быстрые, почти безболезненные варианты утонуть с остановившимся сердцем в ледяной воде и сгореть в падающей вертушке. Замерзать доводилось почти до последнего сна. Помню и не столь заманчивые алармы, нападение голодного белого медведя, Нафиг, нафиг. Окружение заглохшего посреди снежной пустыни снегохода стаи волков. А еще как-то после боя напился я синьки подозрительный. Ох. Голова болела и кружилась. Сильно. Обычно так не бывает. Мучает что-нибудь одно. Я растер лоб, затем, навалившись на ручку, отжал ее вниз и попытался потянуть. И тут измученные ноги не выдержали. Всем телом упал вперед. Дверка и открылась наружу. Сука. Я стоял на низком крыльце, сразу же привычно привалившись, на этот раз к обитому полосками войлока косяку, и попытался зацепиться взглядом за детали открывшейся панорамы. Утро, скорее всего. И раннее лето в звенящей тишине сибирской тайги. Деревня какая-то на берегу, небольшая, находится в состоянии литургического сна. Баста. Остальное пока непознаваемо. Плохо вижу вдаль». С трудом повернул голову направо. В сорока метрах длинный деревянный дом с открытой верандой под навесом из шифера и колхозно исполненной вывеской на фронтоне «Артель Монина». Право от конторы стояла средних размеров баня с длинной железной трубой. Рядом с ней большой сарай, на крышу которого заброшена обшарпанная моторная лодка. Дыма над трубой не было. Людей не видно, как не слышно шума машин и стрекотание лодочных моторов на реке. А за строениями высокий черный лес. Опять сглотнув в попытках добыть слюну, я осторожно перевел тяжелую, словно чужую голову налево. Две железные бочки: Все есть, остальное подождет. Только давай-ка по стеночке, Леша, по стеночке, не торопись. То и дело касаясь пальцами руки поверхности влажного дерева. Я, словно пьяный, побрел к спасению, думая, что вот-вот свалюсь. Превна фасада были покрашены в издевательский веселый канаричный цвет, а боковая пристройка с крыльцом и дверью, из которой я вывалился, в синенький. Значит, это муниципальное учреждение. Обе бочки оказались до краев полны дождевой водой. «Цветы и небеса! Да пусть там хоть дюжина лягушек живет!» Цепившись обеими руками в ржавый край, я опустил голову и начал пить, с большим усилием заставляя себя делать паузы. Голова закружилась еще больше. Стоп, придется сесть. Прямо на мокрую и холодную траву. Черт побери, да я же голый. Нет, в трусах, сохшихся от мочи. Зараза, сколько же я там пролежал. Стянув труселя, с ненавистью бросил их на землю и огляделся. Ага, ведро есть, эмалированное. «Ну тогда давай, трудись!» С трудом поднявшись, я начал поливать трусы водой из бочки и неловко месить их босыми ногами вместе с травой, постоянно оглядываясь. «Гребаный стыд! Не может взрослый мужик ходить на улице голым! В таком виде ты чувствуешь себя беспомощным! Особенно сейчас, когда меня может забороть средних лет, поливая мышь!» «Так, теперь надо и самому обмыться!» А на улице, между прочим, начался добрый дождик, решивший помочь Лишенцу с сангигиеной. Усиливаясь за минуту, он быстро начал вваливать зарядами, и сопки на другой стороне реки почти полностью исчезли в пелене водяных струй. Сам берег уже хрен различишь. Серые низкие тучи грязной ватой пытались зацепиться за верхушки сосен на холмах, но ветерок потащил их дальше. «Южный дует по течению, потому и не задирает волну», — машинально отметил я. Это Енисей, батюшка. Чёрт, как мне холодно. Ой, как отжав трусы, левая рука все еще не разработалась. Я их торопливо напялил, расправив на заднице руками. И набрал ведро наполовину, больше не унести. В дом пошел, уже чуть-чуть отжимаясь от стены. Смелый стал. Мумификация не состоялась. Еще раз глянь на дом, потом пригодится. Остановившись, я поднял голову. Российский флаг на коньке, мокрый, обвис. Антенна с оборванным проводом. Сверху фасад украшали три больших портрета в рамках. Петр I, Сталин и Путин. Кто-то особо отважный последнему из вождей подрисовал усики, которые позже постарались затереть. Вывеска гласила. Минздрав РФ. Фельдшерско-акушерский пункт. Пап. поселок Разбойное. Первый раз вижу, чтобы аббревиатура шла позже расшифровки. О как! Разбойная! Тоже мне посёлок. Раньше такие назывались станками, да и сейчас слово не забыто. Вот это Говорящая Говорящее, репутационное. Лихо меня занесло. Постой, Леха, а ты решил, что должен был заслуженно оказаться в комнате отдыха престижного столичного клуба любителей джаза? Утоление жажды сразу потянуло за собой новые устремления. Теперь жрать охота? Не скажу, чтобы уж очень сильно, все-таки желудок только начал распрямляться. Но противная голодная дрожь пошла. И одежда нужна, срочно. Чувствуется переохлаждение, простыну ведь. Подумав об этом, Горько усмехнулся. Зайдя внутрь, я тщательно закрыл за собой дверь. Еще и сторожок повернул. Слабо погрозил пальцем дерматину и строгой тетеньке на плакате. «Порошенько стерегите». «А, вспомнил, как это называется?» «Наглядные материалы для санитарно-просветительской работы и формирования здорового образа жизни». Ведро оставил в коридоре. В фельдшерском пункте было несколько комнат и крошечное помещение аптеки с окошком над полочкой и большим навесным замком. Рядом на стене висел перечень личного состава ФАП, включающий фельдшера, заведующего участковым пунктом, акушерку, Патронажную медицинскую сестру и санитарку. Заведующий мужик. Вот почему портреты на фасаде висят. Женщина бы до такого не додумалась. Есть кто? Никто не откликнулся на мой тихий вопрос. Чрезмерно тихий. Доктора здесь? Громче спросил я. В ответ где-то скрипнула форточка. Трупного запаха не чувствую. Правда, ноздри пересохли, что называется, в коросту, так что вполне могу и ошибаться, если спрятан. Я попытался вспомнить, чувствовал ли запахи на улице. Чёрт его знает, забыл. Почти все помещения были подписаны, и поначалу мне подумалось, что пациент Алексей Исаев оказался здесь случайно. Лишний он в этом предмогильнике. Палата для роженец, в две койки, это точно не для него. Смотровая комната для приема и санитарной обработки рожниц. Ага, ясно, тоже мимо. Процедурная. Актуально по-настоящему, вот сюда и не зарастает народная тропа. Склад, на самом деле оказавшийся кладовкой с картонными коробками. не бади тут живой шевелится? И больше кричать не буду. Никто не вылез. Последнее по коридору помещения меня успокоило. Комната временного пребывания пациентов. Не лишний. Здесь вот я и лежал пластом. Память возвращалась медленно, и приятных открытий она явно не несла. Дверь, массивная, с двумя замками, приоткрыта. Окно зарешочено недавно, хотя за многие годы косметики рама закрашена так, что потеки краски залили все щели. Отреагировали на ситуацию. Порточка не открывается. Вентиляционное отверстие под потолком закрыто марлевой сеткой. В заразной палате имелось две металлические койки с панцирными сетками. Обе пустые. Другой мебели, кроме двух тумбочек и пары стульев, в помещении не было. Свою кровать я опознал сразу. Незаправлено, постельное белье сбито комком. Ну и запашок. Хромированным трубом и краме были привязаны перекрученные жгутами простыни для фиксации конечностей. На одной петля. Ух ты. Я помял руками задницу, прислушался к ощущениям. Не отдает ли боль под лопаткой или в ноге? Может, они меня тут еще и пыточным пирогенальчиком кололи в четыре точки, чтобы не дергался? Судно под кроватью было чистым. Когда меня перестали кормить? Ведь какое-то время я садился и ел самостоятельно. Потом кормили с ложечки, пока персонал был. А потом мне пришлось через боль и слёзы... Криплый мат и ненависть к самому себе выкручивать кисть, рывками ослаблять натяжение, словно Динамо или Гарри Гудини. Стеклянная банка на моей тумбочке. Пустая. Помню, как пил, проливая драгоценную влагу на простыню. Сам пил, не сумев позвать сестру. Я и кричать-то не мог. Ушла стерва и не развязала. Хорошо, что дверь кто-то открыл. Правая соседская постель застелена грязно-серым шерстяным одеялом с двумя белыми полосками в ногах, чистым. К металлической дужке кровати бичевой примотана фанерная табличка с широким красным стикером. Там что-то написано, не разберу. А на моей кровати стикер синий, почему-то наклеенный прямо поверх зеленого. Вот что это может значить, а? Согласно этим бумажкам я не зеленый, и не красный. Они, похоже, на каком-то этапе списывать меня начали. Вот что получается. Кроме мелкой вязи на стикере был жирный вопросительный знак. То есть, сдохнет он наконец или нет? Нужно что-то расшифровывать. Мне нет. Если больной очень хочет выжить, то медицина бессильна. Сдёрнув с соседской постели одеяло, я накинул его на плечи. Ну хоть что-то. Больше в инфекционной палате делать было нечего. Вышел и плотно закрыл за собой дверь. Если сейчас же чего-нибудь не закину в желудок, то сдохну уже от голода. Кабинет неотложной до врачебной помощи был богат одной лежанкой, письменным столом с зеленой лампой, стеклянным кувшином с крышкой и тремя стаканами на подносе, двумя никелированными тележками и парой стеклянных шкафов. Мельком заглянул. Предметы ухода за больными, кюветы, медицинская посуда, склянки, некоторые даже с содержимым. Старинный автоклав, медицинские банки, глазные ванночки, грелки и прочее нужное, но не сейчас. Аптеку надо ломануть, может там глюкоза есть в ампулах. Петер ты Леха, до да тебя ее вычистить было некому. А кому? Не поленившись, сходил в коридор и налил из ведра в кувшин. Стекла большого окна были все еще чисты, и я глянул во двор. Дождь начал слабеть и превратился в водяную пыль, пелена которой оседала на траве. Плошная низкая облачность сливалась с клочьями тумана, висевшего над огромной свинцовой рекой. Заведение имело собственный дворик за низким забором. С внешней стороны ограды, что выходило на реку, к штакетинам прижались два автомобиля, точнее их остовы. ржавевшая 21-я Волга, это даже на резине, и москвич без колес. Приоритеты наполовину укрыты крапивой. Зловещая символика разрушения. Из общей комнаты в кабинеты персонала вели двери с табличками «Сестринская» и «Заведующий ФАП». Я заполз в «Сестринскую», мельком удивился, увидев синее крутящееся кресло. Тут же вмонтировался в него, продышался, унимая сердцебиение, вытер со лба холодный пот и открыл первый ящик. «Уф! Девочки, выручайте! Вы же любите сладкое!» Бумаги, бумаги, бумаги, чёрт, папки, папки, папки, канцелярия, туфли, чёрные, лаковые, на шпильках, внутри слитки, много специфического женского барахла. Следующий ящик. Ничего толкового. В нижнем нашлось искомое. Пакетик с леденцами. Минут десять, наверное, я, блаженно откинувшись на спинку кресла, с наслаждением сглатывал тягучий сок с привкусом клубники. Век вас не забуду. Надо бы часы найти, наручные. И вообще много чего надо. Кровь побежала бодрее. Такое чувство я не раз испытывал в поле во время лютых холодов. Закинешь, бывало, кусочек сахара в рот. А лучше не очень жирное сливочное масло. Мы заранее нарезали стандартный брусок кубиками граммов по 15 и заворачивали их в самодельные обертки. Удивительный эффект. Замороженный в камень кубик, попадая на язык, тут же начинал таять впитываясь как теплый сладкий крем, быстро набивая тебя калориями. Если вам какой-нибудь диетолог начнет выносить мозг, рассказывая о никчёмности такого метода, сразу закатайте ему в табло, можно с ноги. После чего надо бы выволочь самозванца на лютый мороз под сороковочку и бросить в палатку, чисто из жалости, чтобы не дуло, а через полчасика спросить тихонечко через стенку, «Ну, что ты теперь думаешь?» Зачем, по-твоему, коренные северные народы изобрели такой походный ништяк, как пимекан – Замороженную смесь животного жира и протертых ягод. Почему замороженную? Да потому что целые 8 месяцев вокруг работает неутомимый природный холодильник. Ты же не греешь весь носимый припас теплом собственного тела, дурачок. Вот теперь можно поискать еду по традиционней. Я подошел к шкафу, высокому и неустойчивому потому что одну из ножек заменяла стопка старых книг. Стараясь не смотреть в зеркало открывшейся створки, попытался найти в массивной конструкции годный лут. Должны же тут быть ништяки для несчастного. Судьба, не пиная ищущих. Так, маленькое кожаное пальтецо, женское. Курточка дутая, чуть ли не на ребенка. Рулоны какие-то, стен газеты, Вязание. Коробки со сломанной канцелярией. Украшения. Ожидающие своего часа бумажные Новый год и Рождество в пухлых снежинках и перетяжках, вложенная в угол елка с красными шариками в коробке, одна спутанная китайская гирлянда, а в этом отделении белые халаты, шапочки, вафельные полотенца. Понимая, что время для вдумчивого рытья в шмотках еще не настало, я все осматривал поверхностно и в упадочническом настроении. Особо радоваться нечему, разве что тому, что выжил, в принципе. А на верхней полке что, девушки? Все-таки темновато тут. Потянулся. Ох, ты ж елки. Перед самым лицом промелькнула картонная коробка с пустыми бутылочками. Рядом у утюг с ручкой. Посыпались какие-то мелкие предметы. Все быстрее и быстрее. Что-то беспорядочно валилось на голову. И я не успевал отмечать. Просто отворачивался. Чуть не прибил меня, чертов шкаф. Офис, в общем. Пошли к заведующему. Горестно вздохнув, посоветовал я сам себе. У шефа кабинет был посолидней. Вот кушетка почивальная, низкий столик, вот кресло плетёное, из ротанга, пара стульев. Календари на стенах меньше, зато есть две картины с пейзажами Италии. Письменный стол больше, кресло шире, все как положено. По мебели и интерьеру видно. Хозяин мужчина с претензиями. Как бы не самодур холостяк. Так что теперь выбор ассортимента портретов на фасаде здания, считай, прояснился. «Хорошо сидеть в таком роскошном кресле. Вставать не хочется». Выдвинул первый ящик и сразу увидел его. «Ну и гаджеты, завидующий ФАПом», — раскрежетал я со смешанными чувствами. «Это был мой ремень. Последняя материальная память о прошлой жизни. Его не сожгли». Шеф не отдал, сука. Оставил себе в качестве сувенира скот. Вообще-то, современная высокотехнологичная одежда для полярки в ремнях не нуждается. Там все на липах, молниях и фастексах. У нас же они были. Командование негласно одобрило, парни подсуетились, разработали дизайн и заказали на всех. Только пряжки, ремень сам вставляй. Я взял старого друга в руки заново оценивая приятную тяжесть прямоугольника, выгнутого из толстой латуни правильно. В понятиях, как в старые времена. С лицевой стороны атакующий белый медведь, споднятый для страшного удара лапой, и римская цифра 3, эмблема спецроты егерей 3-й арктической бригады. Сбоку мощная петля, с обратной стороны припаян солидный крючок. На холоде такая застежка гораздо удобнее обычного язычка с рамкой. Можно вкладывать в скальную щель как закладную. Широкая тканая лента ремня очень прочна, выдержит, проверено. Но ведь он сохранил. Ладно, хлыш, пока прощаю. Что тут у тебя еще есть из интересного? Второй сверху ящик подарил мне ножик. Здравствуй, дорогой, тебя-то мне и надо. Без ножа я как без рук. Лежал он у задней стенки за бумагами. Хозяин кабинета оказался владельцем красавца Никера. Традиционного немецкого охотничьего ножика для добивания раненого оленя или косули. Последнее чаще всего. Уколом в шею. Да, над верхним шейном. Хрязь сзади, и все, отмучился зверь. Обычно Никеры не велики, но этот был из крупных, 30 см общей длины. Ручка из желтоватого с бурыми прожилками его рога, что хорошо. Частенько рукояти никеров делали из ножки косули, с камусом и копытцем, особенно в тех случаях, когда ножик нёс символьную нагрузку доступа в клан, инициации. «Застрелил, и теперь твоя первая косуля сопровождает тебя в следующих охотах». Легендарный ножик. В некоторых регионах Германии никер являлся обязательной деталью традиционного костюма. «Я же шерсть в руке категорически не люблю, рок предпочтительней». Вот только хотелось бы чего-нибудь попривычней, посеверней. Лежал он в ножнах и скучал. Новенький, никто им не пользовался. Для понтов или памяти хранился клинок. Ножны коричневые, кожаные, с фиксирующим ремешком. Заглаженный внутренний упор, на клинке надписи «Отелла Солинген Ростфрай». Наверное, заезжие бонзы охотнички подарили за удачно организованное браконьерство. «Привет, мессер! Дружить будем?» «Вытащил, проверил коленок на ногте. Кружку снимает, наточен неплохо. Гот. Мое первое оружие в новой жизни». Я тут же скинул с себя казенное одеяло, смахнул со стола канцелярскую мелочь, отодвинул тяжелую лампу с большим круглым абажуром, разложил. «Надо сделать прорез, превратив одеяло в пончо. Влипший обыватель будет резать так, как видел в кинофильмах, а это неправильно». Обозначив середину складкой, я протянул острие никера, сделав прорез необходимой длины. Теперь нужно вырезать сегмент со стороны горла, не глубокий, если вы собираетесь носить пончо хоть с каким-то комфортом, иначе грубая шерсть натрет шею. А вот со спины ничего вырезать не надо, чтобы ветром не холодило шею. Накинув только что созданный предмет одежды на себя, я перепоясался ремнем, предварительно навесив на него ножны. Застегнулся и сразу их перетянул, поставив удобней. «Рэмбо в Сибири, разбегайтесь, враги!» Стало немного спокойней, пусть это и самообман. Место действия мне досталось реально сложное. Чувствуется, что и пики пушки понадобятся взрослые. Мон продолжался. Следующим достоянием мародера стали пакетики перекусон сушника, отлично характеризующие хозяина кабинета. Куриный суп-пюре с сухариками – 6 штук. Заварные каши в ассортименте – 5 штук. Безымянный чай в пакетиках из десяток кубиков сахара в пачке. На дне много сладкой пыли. Наверняка девчата каждый день затевали нормальный обед. Домашний. Где-то тут и электроплитка имеется. Это же деревня. все свое. У людей живы традиции основательности питания. Телебрити-фельдшер с коллективом не ладил, либо же держался особняком предпочитая в тихушку питаться рзацем. Какая тут жена, какие дети. Так, а как добытое заварить? Портативная конфорка, даже если я ее найду, мне без надобности, электричества нет. Зимой пункт отапливается новомодной масляной системой. О, спиртовка нужна. Иначе придется разводить костерок на улице. Не хочу. Тепле хочу. Должна быть обязательно. Кто займет пункт без спиртовки? Может, и спирт найдется. Леха, супротив стрессу. Чего? Разберемся. Теперь и шкаф можно потрошить. Этот трехстворчатый стоит на ножках, прочно. Потянул, что-то клинит. Кренты без руки, а не хозяин. Интересно, помер он или вовремя смотался? Да куда ж тут смотаешься? Наивные люди. Только не падай мебель, стоять! Шмякнешься, а мне тебе поднять будет уж точно не по силам. Дерг. Тяжелая дверь с зеркалом, застывшая в мертвой точке, наконец приняла решение и открылась, выпуская наружу стопку хозяйского постельного белья, чистого, глаженного и на пол. Твою-то душу племя, семя. А белишка-то, между прочим, сплошь в цветочек веселенький, розовенькая. Казенным шеф пользоваться не хотел, в ночные дежурства почивая на своем. Хорошо, когда так много чистого трепья. Мне все пригодится. Боковые полки были полны, оттуда и вывалилось. Значит, одежда для избранных хранится в основном отсеке. «Слушай, мужик, обрадуй меня, скажи, что ты еще и охотник», — с надеждой поспросил я дух отсутствующего хозяина. «Ну, ружьишко-то, можно даже левое, патронтаж. С участковым ты, Вась-Вась, кто тебя тронет?» А еще, чтобы патронов штук двести были притейны. Дробь гусиная и пулевых немного, я непривередливый. Можно любые полева, стрелы, да и турбинки сгодятся. Между прочим, не откажусь от хорошей курточки и свитера. Штаны припрячь, я же почти как Маугли хожу. И обувь добрую, еви несчастному. Плохо шастать в белых одноразовых тапках. Их у меня целая пачка, да вот износ большой, надолго не хватит. «Между прочим, еще нужен бинокль, наручные часы, любые, носимая рация». «Фу!» «Дорожные чеки, спрятанные в запасных трусах, международный паспорт гражданина РФ, водительские права, пачка евро и баксов, карточка Американ Экспресса, упаковка презервативов», — усмехнулся я. Первыми мне в глаза бросились три комплекта медицинской одежды. Знаете, такие стерильные хлопчатобумажные костюмчики, в которых ходят хирурги, курточка и штаны. Белый, пастельно-синий и зеленые комплекты. Неужели он так и щеголял, весь в крахмале, в деревенском, елке хвойном медпункте? И еще фонандоскоп на груди, импортный. Ага. А где у тебя шариковые ручки, шеф? Я не ошибся, таковые нашлись в нагрудном кармане синего комплекта. Четыре штуки. Значит, уровень колхозности очень высокий. Именно такие индикаторы колхозности показывал мне отец. Их много. Дескать, мода таскать в нагрудном кармане много авторучек пошла от директоров колхозов. Чем больше у тебя имелось дефицита, тем ты был круче. В нагрудном кармане мужчина должен носить чистейший батистовый платочек. Запомни это навсегда, сын. Не для вида, не для этикета. А для того, чтобы если незнакомка, что оказалась рядом с тобой, уколит нежную ручку, либо же у ее ребенка носом потечет кровь, «Вытащить этот платок и порвать Батист по-гусарски на две части, после чего протянуть их бедняжке, а лучше забинтовать самому, да с поцелуем?» «День, когда у тебя в нагрудном кармане появится пошлая авторучка, смело можешь считать днем гибели еще одного мужчины», — говорил он. Но где тут чехол с винтовкой, гад?» «Цыпа-цыпа!» «Черт, что-то еще и наверху лежит!» «Со стула не возьму!» Не устаю я на нем, палку бы какую. Где взять? Вспомнил, возле входной двери метла есть. Потом. Поправив еще не упавшие из стопки хлопчатобумажной ткани, я просунул руку и аккуратно чуть отодвинул меткостюмчики в сторону. Плечики скользнули по никелированной трубе. Хорошая труба, кстати. Интересно, тяжелая или нет? Облом. Свалов в шкафу не было. Но не все так плохо. Не знаю, разрешается ли поселковым медикам согласно инструкции хранить рабочую одежду вместе с уличной, бытовой. Может, им послабуха есть тайга кругом. Наверное, все-таки нет. Селебрити-фельдшер, к моему счастью, с правилами обращался весьма вольно. В шкафу висели джинсы, которые я жадно схватил и вытащил на свет божий. Настоящие левайсы. Модель 501, темно-синие, жесткие. Легендарный шринг туфет. Модель, имеющая специальную усадку материала по фигуре, так что при покупке необходимо добавлять размер. Эти штаны, если и мочили, то один раз. Судя по всему, владельцу они не понравились. Раритетная вещь, такие в местных магазинах не купишь. Точно, их даже в столичных добыть тяжело. Тоже подарок, никаких сомнений. Кепка милитаристичная, но наймовская, защитного цвета, с декоративными заплатами и клепками. То, что нужно. Внизу стояли мокасины хозяина, песочные, отличные выделки. Малы собаки. Ладно бы только по длине. В таком случае можно отрезать пятку, соорудив что-то вроде клоги. Ступня не влезла. Узкие. Значит, ходить мне в белых тапочках, пока в поселок не выберусь. Усевшись на стул с противоположной гостевой стороны стола, я торопливо натянул джинсы и тихо выругался. Без злости, а порядка ради. Так и знал, что великоваты будут. Но ничего, еще пара стирок, и они подтянутся. Да и работать проще, когда штаны свободные. Длина тоже с избытком, придется подворачивать. Будь у меня нормальные башмаки или берцы, то и так бы сошло. Собрались внизу гармошкой, и нет проблем. Но я босый, как последний бичуган. Вот ремешок не впечатлил. Узенький, полосатенько-цветастый, подозрительный. И из кожзама. Не счел шеф нужным потратиться на приличный. Что же, без ремешка все равно не обойтись. Подумав, я выбрал зеленую рубаху-куртку, надел, аки-хирург перед операцией, заправил в джинсы, попутно наслаждаясь прикосновением к телу чистой ткани. Сверху накинул пончо, опоясался своим красавцем, напялил кипон и посмотрел на себя в зеркало. Говорю же, рамба, только замученный и высушенный. Поэтому нужно пожрать. Бесполезная электропечка в одну конфорку действительно нашлась, почему-то в аптечном киоске. Зато там были круглые часы со стрелками, которые тикали. Батарейка еще не села. Папе необходимые лекарственные средства содержались не только в специальном настенном шкафу, но и в фельдшерском наборе. Медикаменты же, подлежащие реализации хворому населению, были здесь, в аптечном пункте. Я мимоходом оценил скудное содержимое полок. Ага, выгребли все сердечные средства. Анальгетики и жаропонижающие вроде имеются. Подробнее, позже ознакомлюсь. Надо бы и себе аптечку скомплектовать. Почти 11 дня. Пиртовку я искал гораздо дольше, обнаружив ценный прибор в самом углу медицинского шкафа, между клизмическими грелками и пластиковым мешком с банками. Пирт в небольшой бутылочке имелся, и я теперь точно знаю, почему местные, если они остались в этом... На первом взгляде в вымершем поселке его не подрезали. Боятся они сюда заходить. Часы повесил в неотложке, закинув неработающий на сестринский шкаф. Все эти эволюции отняли у меня последние силы. И я, сидя в досмотровой, не шевелясь, зачарованно смотрел, как в стеклянной посуде закипает вода. Как варится такой нужный сейчас каша-супчик. Хорошо бы пару таблеток вмазать, сопротив головной боли. Только не стоит этого делать на пустой желудок, вдруг опьянею. А той же причине не покусился и на спирт. Ложка была. Чайная, мельхиоровая. Самый правильный вариант хлебала. В таком плачевном состоянии с количеством принимаемой пищи баловаться не стоит. Хорошего помаленьку. Я и я и черпал. Густое и соленое варево. Вяло прикидывая, чего на текущий момент добился. Выходило, что немногого. Одежды толковой нет, обуви нет, оружия тоже. Пап был богат тем, чем и должен. Приборами, аппаратами, наборами хрен поймешь чего, медицинским инструментом, специализированной мебелью и оборудованием, дезинфекционной аппаратурой и носилками для выноса трупов. Зато в штанах с ножом и жив. Упавшая в желудок жижа ударила по мозгам, словно снотворное выпил. На кушетке спать жестко. Но я не смог себя заставить пойти в заразную комнату. Не хочу больше смотреть на эти страшные стены. Подушку возьму, а одеяло и тут есть. Спать пора, Леха. Возьми свои три часика. Пусть все хоть чуть-чуть уляжется. А потом иди дальше. В сарае, что стоял во дворе медучреждения, я нашел калоши. Как раз моего размера. Даже пообедать не успел, а уже разжился. Сходил, называется, по малой нужде. Сарай был большой, абсолютно бестолковый в наполнении, но в чем-то даже интересный. По непонятной причине поселковые медики заполнили его необъяснимым хламом. Там хранился сельхозинвентарь, всякие навесные сеялки, велки полуразобранный мотоблок, три сломанных велосипеда, пара открытых самодельных охотничьих сейфов, таинственного назначения огромный железный бак с причудливо выгнутыми трубами, весь в ржавчине и заклепках. Штук 20 оцинкованных шаек в стопке. Не было лишь ничего медицинского. Зато калоши нашлись. Они лежали вместе со стопкой серых сплющенных валенок. «Зима близко?» – спросил я у верхнего валенка. «Лежить пока тут. А калоши хорошие. Нужно лишь намотать портянки, которые я сделаю из отрезов вафельного полотна. Надеюсь, тут ни у кого нет идиосинкразии на белые носки» которые так любили носить некоторые кавказцы из числа базарных воротил. Купила мама Лёше отличные калоши. Пофорси, Лёша. Подумав, прихватил с собой самую приличную кассу из тех, что стояли в углу. Кроме сарая во дворе имелись буйные заросли высохшего прошлогоднего сорняка, боковая калитка в сторону реки и что-то типа спортплощадки из турника, двух широких скамеек, столба с баскетбольным кольцом без сетки и сварной детской горки. Реабилитационный центр. Понимаем. Всегда найдется кто-нибудь, любящий посоветовать человеку, только вставшему на ноги после тяжкой болезни, немедленно заняться лечебной физкультурой. Совет разумный, если дело касается, например, болезней опорно-двигательного аппарата. А вот после тяжкого гриппа физкультурить не стоит. После любого вируса не стоит. Не надо торопиться. Там не заметишь, как схватишь осложнение на сердце или печень. На ногах еле стою. Усмехнувшись и зажав калоши под мышкой, я с косой наперевес, словно сама смерть, вышел через калитку, предварительно откинув кольцо из алюминиевой проволоки. Оказывается, больничка стояла практически на берегу Енисея. В одних местах обрывистый берег осыпался, в других порос травой. Чуть дальше в сторону поселка виднелась лестница с перилами, ведущая к воде. Еще дальше был крутой съезд для машин. Сейфов, в которых лодочники держат моторы и прочее добро, на берегу почти не было. В енисейских деревнях эти большие ящики на постоянку не ставят. Снесет в паводок или льдами по весне срежет. Однако некоторые в сезон привозят. На прицепах. Пятерка разномастных будок держалась особняком. Напротив них у воды три дюралевые моторки, на двух даже мотора на трансах. Рядом с ними в рядок стояли четыре илимки или деревяшки. Остроносые дощатые лодки, плоскодонные, быстроходные и вместе с тем вместительные. Чаще всего такими пользуются староверы для перевозки грузов, заброски продуктов в свои потаенные зимовья, расположенные в верховьях притоков. За счет своего размера и формы, длинная и очень грузоподъемная илимка легко проходит там, где обычная дюралька стопудово застрянет. Ранец у Илимки высокий, топок мотора сидит неглубоко, винты часто защищены самодельными масками. Универсальный транспорт. Два брошенных одноосных прицепа. Автомобилей нет. Типового дебаркадера или плавучего причала платформы поселок Разбойное не имел, Значит, большие суда сюда не подходят. Груз перетаскивают лодками, а пассажиров из числа местных жителей на проходящие суда забрасывают без остановки, прямо в движении. Известная практика. За спиной лежало незнакомое поселение без признаков жизни и суровая сибирская тайга, начинающаяся сразу за крайними домами. Все это надо бы осмотреть первым делом, но я был не в силах оторвать глаз от берега и водной глади. Возле стоящего у Фапа острова Волги что-то треснуло. Я быстро оглянулся. На жестяную крышу приземлилась кукша, похожая на сойку таежная птица, серовато-бурая, с рыхлым пушистым оперением. Сойка, наклонив крупную голову, с интересом смотрела на меня. «Пусть сидит, знаю я их, сразу даст знать, если кто-то приблизится». Вот ведь куда угораздило? Берег являл следы панического, беспорядочного бегства. Люди в спешке грузились на попутные баржи или же специально присланный пароход. Кто-то с дуру тащил с собой даже мебель. Самые напуганные бросали вообще все, включая лодки и машины. В 50 метрах по берегу, на самом краю обрыва, лежала груда папок и перетянутых шпагатом связок документации. Слева от меня на склоне тоже что-то лежало. Предметов совсем мало, большая их часть свалилась вниз. Подойдя к склону, я осторожно вытянул голову, боюсь высоты. Пляж Полка тянулся вдоль всего поселка, а вот в километре выше по течению берег обрывался в реку стеной. Течение могучей реки постепенно подмывало мягкий грунт, меняя русло. Земля осыпалась, одиночные деревья, осмелившиеся произрасти в опасной зоне, падали в воду и уходили в путешествие к низовьям, на севера. Между береговой террасой и поверхностью воды метались береговые крачки. Птички бойкие и отважные. Лица рядом с ними вредно для здоровья, заклюют. На гальке пестрела груда, сваленной в кучу мебели, бытовой техники в ярких коробках, тряпок каких-то. Как драпали. Естественно, капитаны ничего лишнего на борт не брали. Назад! Ух, черт, чуть не спалился, осыпается. Много двухсотлитровых бочек, пустых, конечно. А вот те, что стоят рядом с сейфами, вполне могут быть с топливом. Тут не боятся, что кто-то из своих подрежет чужую горючку, украдет лодку или же, спаси господи, импортный мотор. Рыбалка для жителей Енисея – хлеб насущный. Лишиться средств ловли – то же самое, что остаться без хлеба. В столь крошечном анклаве воровать не принято. Дураку голову свернут и под мох в тайге спрячут, никакая милиция не дознается. Чаще всего она в таких случаях и не разбирается, особенно в районах, где живут староверы. Две кучи угля чернели у спуска дороги, подальше от реки. Одна крошечная, ее за зиму почти перетаскали. А вторая, совсем свежая. Это топливо успели закинуть в высокую воду, по графику северного завоза. Там же лежит зафиксированный мощными кольями штабель деловой доски. Дикое это дело, возить пиломатериал в тайгу. Однако же привезли. И это говорит о том, что промышленной пилорамы в разбойном нет хотя для себя мужики могли распускать стволы по старинке или же вообще расщеплять клиниями, как это принято у таёжников. Возле куч на боку чернела старая ветка, знаменитая енисейская лодка-однодеревка, сделанная из осины. Тонкая и сложная работа. Ветку сначала вырубают, а затем с помощью кипятка или же прямо на костре разваливают, расширяя борта. Мастера, умеющие их изготавливать, еще встречаются. С утра уходят парой в тайгу, взяв с собой специальные гнутые топор, теслы и рубанки, а к вечеру возвращаются с почти готовой лодкой, разваливают уже дома. Хорошая штука, очень легкая, тем и ценна. Это, скорее всего, пробитая. Серьезных судов было два. На самодельном стапеле под косогором стоял малый буксир типа ярославец. Им явно занимались, причем совсем ччанием. Тент натянули, корпус даже ободрали под покраску. Второе судно – буксирный служебный катер КС-100Д1, изначально разработанный для перевозки служебных лиц на Лесоповале. По типу – дизельный буксирно-разъездной теплоход со стальным корпусом. Двигатель – ЯМЗ-238ГМ. По запасу топлива ходит километров на 300, жмет под тридцатку в час. КС стоял на воде, экипажа не видно. Хороший пароходик. Неоднократно на таком забрасывался в дальние уголки. «Нет, там никого, Леха». «Хватит пока. Не могу больше стоять, посидеть надо бы». «Так, значится, более-менее ясно. Картина частично вырисовывается. Все очень плохо. Структуры свалили, большинство жителей тоже. Судов на реке не видно, самолетов в небе нет. Но радиоузел-то нормальный здесь должен быть?» «Ага, а связисты зачем-то остались». Организм уже не подсказывал, он буквально вопил. «Иди в больничку, поешь и полежи немного. Не бесись, родной, сейчас мы так и сделаем. Я только посижу немного. Ноги устали неимоверно. А лучше полежу». Закинув в желудок остывшее варево, я ударился в поиски. «Ура! Более тщательный шмон принес и более приятные результаты. Так и должно быть, ибо толцитеся и обрящите». Кухонька оказалась спрятанной в одном из многочисленных коридорных шкафов. Внутрь и не протиснешься. Бытовая техника, дешевая микроволновая печь и большой морозильник, почти пустой. Отменный набор специй, подсолнечное масло, полпачки пропавшего сливочного, кетчуп и горчица. Тунул руку подальше, неуклюже пошерудил, как медведь. и с полки посыпалась малочисленная посуда. Но и съестное нашлось. Первый результат меня разочаровывал. Цыпучих очень мало, полпачки гречки и треть пачки длиннозерного риса. Непочатая пачка черного чая в пакетиках, банка растворимого кофе. Пива у медиков не было совсем. Вот ведь удивительное дело. Зато прибрал три бутылочки с сиропами и немного коньяка. Дальше лучше. Консервы в закромах медпункта оказались специфические. Никаких тебе тушенок и каш, маринада и сгущенок. Несколько паштетов в маленьких овальных баночках, сливовый джем, плавленный сыр сегментами в круглой коробочке и нарезанный пошехонский сыр в вакууме. Продуктов длительного хранения и не могло быть много. У девчат хватало свежих продуктов, чтобы употреблять их в первую очередь. Особенно порадовали макаронные изделия. Две пачки спагетти и пачка причудливо выгнутых разноцветных рожек. Есть даже черненькие. В нормальной жизни я ни за что бы не стал такое есть. «И что делать теперь? Печку буржуйку ставить, что ли?» «Нет смысла. Надо искать нормальное жилье. Там восстанавливаться. обдумывать план дальнейших действий». К великому сожалению, медики оказались молодцами, и сигарет у них не нашлось. В ящиках шефа имелась трубка и коробочки с табаком. Никогда трубку не курил. Может бросить вообще. Обстановка способствует. Вздохнув, забрал, дав себе за рук курить всего три раза в день. «Бросать буду». Все продуктовое наследство я оставил на месте. С косой поначалу ничего не вышло. Копье нужно нормально сделать, или пику. Только такое оружие способно остановить хищного зверя на достаточном расстоянии, проткнуть злое сердце прежде, чем страшные когти дотянутся до мягкого человеческого тела. Хотел я снять ножевое полотно да его вдоль косовища, соорудив кустарное оружие типа тунгусской пальмы. Алтура, конечно, будет. Тут нужно мотать кожей, клеить рыбьим клеем, а не извращаться со скотчем, на который я рассчитывал. Скотча, кроме тонюсенького канцелярского, у медичек не нашлось. А на более серьезное творчество я пока был не способен. Даже не сообразил, что можно снять с калитки алюминиевую проволоку. Мелькнула мысль, что можно обмотать гипсовым бинтом. Чуть позже решусь, поэкспериментирую. Длинномерное холодное оружие необходимо. Вряд ли к поселению уже начали подходить медведи и волчарня. Рановато им борзеть. Все дело в собаках. На словах все люди, собачники или кошатники, хвастаются, мимимимишки размещают в сетях. А когда ходят до дела, каждый второй безжалостно бросает питомцев. Как только брошенные собаки собьются в стаю, в них начинает просыпаться дикая, Очень быстро. Они практически перестают гавкать, ссориться, осознают свой статус в стае и принимаются шакалить. Долгое время такие стаи болтаются рядом с поселениями, даже в том случае, когда там ничего из съестного невозможно взять. Их держат остатки памяти. Дичающая собачья стая очень опасна, особенно для детей. Зная людские привычки, эти полудикие собаки способны атаковать человека очень эффективно. Они словно злятся, что люди их бросили и больше не кормят. Многое зависит от того, промысловый это станок или нет, и сколько людей живут промыслом. Охотники могли забрать свои семьи и уйти поглубже в тайгу, ведь у каждого из них целые угодья, по которым разбросаны чуть ли не с десяток избушек. Хороших собак, умеющих работать по соболю, они заберут с собой. Бестолковых оставят, всех не прокормишь. Если селение опустело, то собачки какое-то время будут уничтожать в округе все живое, отрабатывая навыки групповой охоты. И только потом уйдут в лес, где частично станут жертвой по-настоящему приспособленных хищников. А редких счастливчиков, чаще всего самок, примет к себе волчья стая. Есть такие тут? Да кто же знает. Нечего сидеть в больничке без цели. Я намотал портянки и вышел на улицу. Что делаем, Лёха? Сразу избу присматриваем или с общей обстановкой в поселке разбираемся? Избу? Конечно же, избу. Большую и крепкую. Да чтобы с баней... В голове призывным колокольчиком вибрировало естественное стремление любого живого существа в случае опасности как можно быстрее укрыться в надежном убежище. Но это, в моем случае, решение неверное. Прежде всего надо определиться во взаимоотношениях с возможными соседями. Если они есть, конечно. Хорошо бы им оказаться приветливыми, дружелюбными. Одному будет тяжко. Короче, людей поблизости искать буду. Тут мне какого-то беса примеречилась пара крепких сибирячек с неразбуженной страстью в предачу, И в груди сразу тоскливо сжалось от предчувствия тщетности подобных мечтаний. Не до сексу. «Пока!» — возразил я себе, подняв палец. «Сколько тут домов? Давай посчитаем». Осмотр местности рекомендуется начинать с первичной фиксации общей картинки. И только после этого приступать к детальному осмотру наиболее близких участков, слева направо, останавливаясь для детального исследования отмеченных заранее объектов, самых интересных, постепенно перенося взгляд в глубину. Обычное выполнение первого и второго нормативов по разведподготовке — обнаружение целей. Разве что на зоны не разбивал, она тут всего одна, ближняя. Смотрел и сразу проставлял в уме точное расстояние до основных ориентиров. Я почти никогда не ошибаюсь в дистанциях что достигнуто путем долгих упражнений. Современный человек, избалованный техническими средствами наблюдения, делать этого не умеет. Чаще всего, даже опытный городской охотник не утруждает себя тренировками. Зачем, если есть прицел Бурис с лазерным дальномером и баллистическим калькулятором? Такие некогда привычные оружным людям словосочетания, как тренировка глазомера, зоркости и наблюдательности, стали забываться. Я начал тренироваться еще тогда, когда жил в городе. Дело пошло быстро, благодаря современным технологиям. Для начала, с помощью одного из сервисов спутниковых фотоснимков, промерил электронной линейкой расстояние от окна до соседних домов. Смотрел, запоминал, привыкал оценивать дистанцию, каждый раз проверял себя по фотокартам. Насколько ошибся. Начал выходить на природу, предварительно сняв дальности. Поверьте, любой может научиться точному глазомеру, было бы желание. Это помогает не только в стрельбе. Гораздо важнее умение быстро оценить обстановку. Вскоре выяснилось, что разбойное размером невелико, 38 хозяйств. Застройка поначалу велась по плану. Дома стоят вдоль центральной улицы двумя ровными рядами. Часть из них совхозные на двух хозяев. Скорее всего, в конце прошлого века тут много чего снесли. Ближайшие к больничке хозяйство. Старые постройки, в улицу не вписавшиеся. До крайнего сруба всего 120 метров. Внутри ограды, напротив входа в дом, небольшой огород, засаженный, скорее всего, картошкой. Есть сарай и теплица. Примерно посередине улицы имеется перекресток. Оттуда начинается съезд к берегу. Именно там своими размерами и архитектурой выделяются два здания. По всей видимости, это единственный магазин и поселковый клуб. Школы тут наверняка нет. Слишком маленькая численность жителей. Значит, на зиму детей отправляют в интернат. Не угадаешь, какое решение приняли власти с началом пандемии, о вспышке которой я услышал еще на Диксоне. Вернули детей в семьи или собрали в городах на карантине? Наверное, каждый городоначальник решал по своему усмотрению и по текущей ситуации. Дальше по берегу, ближе к Тополиной роще, стоит кирпичное здание котельной и склад ГСМ из светлого профнастила, с большими проржавевшими емкостями рядом. Больше ничего особо примечательного я не заметил. Улица пуста, людей и животных не видно, у перекрестка замерли брошенный китайский или японский грузовичок и белая нива с прицепом. Как я уже говорил, фельдшерский пункт расположен на возвышении. В небольшой долинке между тайгой и рекой еще один пологий холмик, на котором стоит здание поселковой администрации. Недаром ведь его крыша украшена длинным флагштоком. Однако триколор не получится, его сняли и унесли. Фасад административного здания покрашен спокойной таракотой. В нижней части облицован чем-то темным. Это самое красивое и аккуратное здание в поселке. Стекла целые, дверь закрыта, окна занавешены. «Удрали, слуги народные», — спокойно констатировал я. «Раз удрали, значит, в самых первых рядах» иначе до сих пор пытались бы выкропкаться на месте. А начальники ваши разбойные увезли все, что посчитали нужным? Мебели апогальки не разбрасывали, угадал? Между зданием администрации и лесом виднелась вертолетная площадка. Может, там и есть грунтовая ВПП, пригодная для посадки санитарного Ан-3. Отсюда не видно. Есть будка, похожая на туалет, и два врытых в землю топливных танка с большой вероятностью простаивающих без дела. Полосатый ветровой конус слабо колышется на стойке. В той же стороне, судя по началу просеки в лесном массиве, начинается трасса земника или локальная грунтовка. В общем, я попал в ничем не примечательное енисейское поселение, коих на реке очень много и восхититься которыми изнеженному горожанину сложно. В другое время я бы посоветовал навестить эти дикие места, где вы, может быть, впервые в жизни почувствуете, что такое тишина и безлюдье, где на многих речках нет ни одного поселения или зимовья, а за время путешествия вы не встретите ни одного сотового телефона. Можно идти, магазин ждет». Поднялся ветер. Воды Енисея покрылись невысокой острой волной. «Курточку мне надо, да и свитерок, не отступлюсь». Я перевел взгляд ближе и замер. «На меня смотрели». От того рубленого дома, что ближе всех к больничке, чуть наискось стоящего почти в начале центральной улицы поселка. Даже растерялся. Привык уже, что никого из людей нет. Расслабился, а тут вот они, жители. Дед в дутом пуховом жилете и бабка в вязаной кофте поверх длинного платья. Ничего, как-нибудь объяснимся, лишь бы люди оказались вменяемыми. Невысокий дедок, облокотившись на заборе, наблюдал, а старушка протянула руку к косяку двери, возле которого и стояла. «Ого! Да у нее ружье! Двустволка горизонтальная!» Мне показалось, что я увидел, как бабуля взвела курки. «Вам тоже здравствуйте!» — я поправил кепку. И тут случилось в высшей мере странное. Дед поднял над головой обе руки и скрестил их над головой, словно изображая оленя в танце Хейра. Пришлось мне растеряться второй раз. «Что это значит?» Старушка, отставив ружье в сторону, тоже скрестила руки. «Они сумасшедшие?» «Все мы хороши», — буркнул я и в точности повторил жест. Дед посмотрел, вытащил из штакетника топор, которого я не заметил, и что-то сказал супруге. Совещание длилось несколько секунд, после чего хозяин помахал мне рукой. «Уже обычно. Подходи, мол, добрый человек, не бойся». «Будет интересно. Народ тут вижу специфический». Мне вспомнились слова из песни воинов добровольческой армии Антонова. Я достану свой обрез и сбежим с братаном в лес. Несколько лет назад я на Енисея бизнесом занимался, товары возил по поселкам, так что людей речных знаю, насмотрелся. Что делаем, Леха?» Вздохнув невесело, глянул я на свои позорные калуши, поправил пончо и начал движение.